Глава 23. Предтусовочные разговоры. Ни вечером, ни на следующий день у меня не было никакого настроения для празднования победы в четвертьфинале. В голове все время крутилась навязчивая мысль о неправильности происходящего. Что с этим обществом не так? Почему они так просто реагируют на смерти подростков? Да, участие можно считать добровольным. Да, всех заранее предупреждают о рисках. «Да, отказаться и выйти из турнира можно в любой момент. Этим ты нанесешь удар по своей репутации, но зато останешься жив. И все равно, разве нормально, что в каком-то чертовом турнире погибают совсем еще молодые ребята? Причем у некоторых из них изначально нет никаких шансов на победу. Могли бы создать какую-нибудь комиссию, которая бы оценивала способности участников и сразу отказывала тем, кто не сможет пройти далеко». С другой стороны, средним бойцам ведь тоже надо как-то пробиваться и устраиваться в жизни. Третьим, четвертым наследникам в небогатых родах, простолюдиным, просто искателем приключений. Все они хотят получить свой шанс. И наверняка поднимется большая волна недовольства, если участников начнут отсеивать. Это мне и пытался доказать Артем, который зашел за Кейлой. Сегодня они, как и мы с Райли, были приглашены на прием Карловым. Минами с Ханака тоже должны были пойти, но сестра плотно завязла на работе, а тетя просто не хотела выходить из дома. К слову, насчет Минами. Я ни капли не верил в то, что она не хочет идти на такую крутую и престижную вечеринку. А вот в то, что девушка стремится провести побольше времени со своим новым кавалером, владельцем рекламного агентства, очень даже верилось. Это ее выбор. Сестра счастлива, я счастлив. «Так что твои доводы по поводу гуманизма встретили бы в штыки даже сами участники», произнес Артем, одетый в приличный серый костюм с темными полосами. «Но их семьи бы считали совсем иначе», парировал я. «Кто-то да, а кто-то нет». «Ярослав, почему, по-твоему, судьи не останавливают некоторых бойцов?» «Если ты хоть немного изучал историю турнира, то знал бы, что перспективные или сильные бойцы погибают очень редко». Нет, подобное случается, но все же не слишком часто. И почему же? Организаторам важно, чтобы все участники ощущали себя на грани жизни и смерти. Только тогда они будут драться на полную. Только тогда в их мозгу сломается преграда, мешающая им быстро качаться. Что-то я никаких таких преград не ощутил. Потому что бои давались тебе легко, даже последний. Вот когда ты столкнешься с сильным противником, тем же Крыловым, тогда и ощутишь эффект. Чтобы ты понимал, я хоть и вылетел в групповом этапе, а целый уровень на одном участии поднял. Это дорого стоит». «То есть ты считаешь, что такой турнир необходим?» «Для тебя нет. Мне вообще не совсем понятно, что именно ты там делаешь. Как и Крылов. Вас надо сразу запускать в имперские баталии к более сильным противникам». «Нет, я про саму систему». Артем отпил чай, любезно принесенный коловратом, и задумался. Представь, что ты из совсем не богатого рода. Более того, являешься пятым или шестым в очереди на наследство. Да господи, даже если будешь вторым или третьим, велик шанс, что тебе ничего толком не достанется. Следовательно, если этот самый подросток хочет как-то устроиться в жизни, и у него есть определенные способности, надо идти на турнир. Ну, либо вступать в армейские ряды и участвовать в тайных операциях нашей страны где-нибудь в Африке или Юго-Восточной Азии. «Как думаешь, где шанс на выживаемость будет выше?» Я не стал ничего говорить и просто продолжил слушать. «Возьмем мой пример. Думаешь, я один такой? Думаешь, у других людей нет никаких проблем в жизни? Да, в какой-то степени ранговые соревнования можно считать лотереей, но это все равно шанс, какой-никакой. И ведь я сейчас даже не говорил про простолюдинов, у которых есть только один шанс получить дворянский титул, а именно пойти на службу». «Можно ведь найти и другие способы, кроме турнира и горячих точек», — не сдавался я. «А ты найди!» — пожал плечами Тур. «Пока что в этом никто особо не преуспел. Тебя не смущает, что даже императорская дочка участвовала в турнире? Что один из братьев Орловых пошел туда? Дело ведь не только в получении дополнительных возможностей для построения карьеры. Просто иначе ты не станешь сильным бойцом. Других вариантов нет». Насколько я знаю, из высшего дворянства никто не умирал за последние семь лет. Да и тот случай с одним из родственников Угаровых был скорее несчастным случаем. Оба участника сражались на пределе и могли погибнуть. Просто одному из них не повезло больше. «А ты попробуй убить кого-то из них. Пыль лучше, стимуляторы лучше, тренера лучше. Они изначально находятся на несколько ином уровне». Ты посмотри участников имперских баталий и найди там хотя бы одного человека, не из высшей знати. Нет, периодически туда пробиваются настоящие гении, но это все же не слишком частое событие. Вот Крылов, к примеру, как раз относится к таким. Мелкий дворянин с сумасшедшим потенциалом. Да и ты, уж прости за откровенность, тоже к сильным мира сего пока что не относишься. «Даже странно, что мы скучковались в одном районе». Тур достал телефон и несколько раз провел по экрану. «Да что они так долго возятся? Нам уже пора выезжать. А насчет твоего замечания скажу, что в этом мире нет ничего удивительного. В Петроградском районе собраны лучшие учебные заведения города, поэтому можешь считать, что городские не будут для тебя сильно сложнее». Неожиданно со стороны двери послышался голос Райли. «Пожалуй, в данном вопросе я встану на сторону своего брата. «Всю систему ранговых соревнований надо реформировать, как и многое другое в этой стране». Артем посмотрел на нее тяжелым взглядом. «А тебя за такие слова не погладят по головке». «А что я такого сказала? Мы же тут не императора свергать собираемся». При этих словах Тур резко выпрямился, но Джонс не обратила на это никакого внимания. «Ну а в реформах нуждается любое развивающееся государство». Я уверен, что в России найдутся люди, которые мыслят так же, как и мы с Ярославом. «Это ты ловко мной прикрылась», — усмехнулся я. «Нет уж, в революционеры я не записывался. Вы с Кейлой уже готовы?» «Я — да», — ответила Райли. «А вот ваша подруга пока что прихорашивается. Это все-таки ее первое посещение подобного мероприятия, и она, естественно, очень волнуется». «Ничего, мы подождем. Будь моя воля, так вообще дома бы остался». Просто Орловых обижать не хочется. Тем временем Райли, одетая в бирюзовое обтягивающее платье, присела к нам. «Как я понимаю, сегодня вы с главы рода будете разговаривать о нашем с Алексеем союзе?» — спросила она буднично. «Честно? Понятия не имею. Но подозреваю, что так и будет. По словам близнецов, их отец уж очень хочет породниться с нашей семейкой. А раз за меня им выдать некого, то отдуваться надо тебе». «Но есть же минами!» Удивился Артем. «А-а-а! Ну да, она же не совсем Воронова. Она самое, что не наесть, Воронова, твердо сказал я. Но, в общем, что говорить, наше общество не лишено предрассудков. Ну, а я о чем говорю? фыркнула Райли. Нельзя быть настолько закостенелыми. В двадцать первом веке живем как-никак. В этот момент в комнате показалась Кейла. Она была одета в легкое платье кораллового цвета, которое очень шло девушке. «Ты прекрасна!» — завороженно произнес Артем, после чего подошел к девушке и поцеловал ее в щеку. Хм, раньше они максимум за ручку держались. Видимо, отношения развиваются». «Полностью соглашусь с твоим кавалером», — сказал я, поднимаясь на ноги. «Ну а теперь нам действительно пора выдвигаться. Не хотелось бы опаздывать». Поместье Орловых находилось на юго-западе города, поэтому потребовалось некоторое время, чтобы долететь дотуда. Артем с продолжали миловаться, а вот Райли плотно присела мне на уши с размышлениями о том, каким должно быть государство для людей. «Мне кажется, что монархизм уже изжил себя», — серьезно рассуждала девушка. «Нехорошо, что существует категория людей, которая получает все только потому, что родились в правильных семьях. «Это попросту несправедливо». Я усмехнулся. Никогда не считал Райли идеалисткой. А тут вон оно как вышло. «И что же ты предлагаешь сделать, интересно?» Джонс на некоторое время задумалась. «Пойти, по примеру, Мексики или тех же штатов?» Уверенно произнесла она. «Когда я жила в Америке, то общалась по сети со многими жителями Российской империи. И, поверь, большая часть полностью поддерживала мои идеи». «Подобное не делается с наскоку», — неожиданно подала голос Кейла. «К тому же всегда будут люди, которые будут цепляться за власть. Да даже среди простолюдинов много тех, кто не хотел бы ничего менять. Зачем трогать то, что работает? Ведь тогда можно лишиться стабильности, которая есть сейчас». «Ты так говоришь только потому, что сама вошла в свиту Романовой, и теперь боишься потерять такое сладкое место». «Я так считала и до этих событий». «Пожала плечами Шони. Пока девушки продолжали спорить между собой, я размышлял над тем, хочу ли в это лезть. Нет, рано или поздно мне придется прочувствовать на себе всю прелесть от участия в политических играх. Но сейчас... сейчас хочется просто устаканить свою жизнь и сделать так, чтобы моим близким тоже было комфортно. Так что, пожалуй, бунтарского духа своей двоюродной сестры я не поддерживал. Тело дело говорит», — решил высказаться я. Всегда и при любой системе будут те, кто находится в более привилегированном положении. Так что, по сути, ты предлагаешь менять шило на мыло. Поэтому мне кажется, что нужно совершенствовать то, что есть сейчас. Развивать свои лучшие качества и пытаться помогать другим. По возможности, конечно. И если каждый будет придерживаться этого правила, то мир станет чуточку, но лучше. Артем кивнул. «Как говорится, рушить не строить». И вообще, может, закончим с подобными разговорами хотя бы в нашем кругу? Тем более мы уже подлетаем. Ну что ж, посмотрим, что из себя представляет официальный прием у высшей знати. Надеюсь, нам удастся хорошенько повеселиться.